Потому-то хейлины были излюбленным блюдом гурманов Древнего Рима. Внутренности их, приправленные молоками мурен, мозгом павлинов и языками фламинго, составляли дивное блюдо, приводившее в восхищение вителия. Еще один обитатель здешних вод привлек мое внимание и воскресил в памяти легенды Древнего Рима. Эта рыба прилипала